«Но кто же может назваться счастливым, если не я, великий князь Киевский?» «Кто?» — повторил тихим голосом Дулеп. «Простой бедный рыбак, который, исполнив тяжкую, но святую заповедь своего господина, заплатя добром за зло, умирает примиренный со своей совестью. Но я чувствую, язык немеет. и Государь, не отринь последней просьбы умирающего». О, говори, говори, клянусь исполнить все твои желания. В селе Предиславино живет девушка, ее зовут л ю б а ш у ю отпусти ее к родителям. Она завтра же будет свободна и осыпанная моими дарами. Нет, государь, нет, прервал Дулеп. Пусть она возвратится в дом отца своего в той же самой убогой одежде, в которой его покинула. «Ах, эти богатые убранства, это золото! Она не знала их, когда была моею невестую». «Твоею невестую?» «Да, Владимир Святославич», — сказал Дулеп почти твердым голосом. «Да, великий князь Киевский», — повторил он, и полумертвые глаза его вспыхнули жизнью. «Она была моею невестую. Я любил ее, о...» как никогда ты не любил ни одной из своих бесчисленных жен и наложниц. Ты разлучил меня с нею, ты, великий князь Киевский, позавидовал счастью бедного рыбака, ты похитил его невесту и царственную рукою своею, рукою, под сенью которой должны блаженствовать народы, сорвал с беззащитной главы е ё девственное покрывало. Ты не умертвил меня». но заставил проклинать день моего рождения и сомневаться в благости и милосердии Божьем. «Государь, я спас жизнь твою, ты великодушен, ты желал бы наградить меня. Но всемощный Владимир не может возвратить прошедшего, не может сказать «Дулеп, живи и будь счастлив». А я, неимущий, безвестный киевлянин, могу и говорю тебе, «Владимир, ты сгубил все земное мое счастье, я положил за тебя мою голову и прощаю тебя». Дулеп остановился. Казалось, он сбирал последние силы, чтобы сказать еще несколько слов. «Теперь видишь ли, — продолжал он приметно слабеющим голосом, — кто из нас счастливее, я ли, бедный простой рыбак, или ты, — великий князь Киевский и владыка всего царства русского. Владимир молчал. Высокое чело его покрылось морщинами, и с каждым словом умирающего взоры становились угрюмее и мрачнее. Ему известны были доселе одни укоризны собственной его совести, и в первый раз еще неподкупный голос истины достиг до ушей его. Оскорбленная гордость самодержавного владыки и благородные чувства души, о м р а ч е н н ы й злодеяниями, но способной ко всему великому, волновали грудь его. «Государь», — сказал Дулеп, помолчав несколько времени, «мои простые речи оскорбляют тебя. О, не оскорбляйся словами бедного рыбака, который охотно бы умер еще раз, чтоб спасти своего государя, от временной и вечной его гибели. «Вечный!» — повторил почти с ужасом великий князь. «О какой вечной гибели говоришь ты?» «Ты поймешь меня, Владимир!» — продолжал Дулеп. «Тогда, когда Всевышний просветит твою душу, когда Бог, которому я поклоняюсь, будет твоим Богом, когда, озаренный истинную верою, ты смиришься перед Господом, и на сём державном челе возляжет его святая благодать. Когда узнаешь, что только тот, кто прощает здесь, будет прощён и там, тогда, о, тогда ты поймёшь слова мои. Но теперь ты жесток, Владимир, ты не умеешь прощать врагов своих. Возвеличенный перед всеми, сильный и мощный духом, ты владыка бесчисленных народов, и раб буйных страстей своих. Кровь Ярополка, кровь родного брата! «Молчи!» — вскричал Владимир. «Молчи!» — повторил он диким, прерывающимся голосом, и в потупившихся его взорах изобразился неизъяснимый ужас. «Это неправда! Это клевета! Не умертвил я Ярополка! Нет! Гнусный предатель блуд!»